Воскрешение из мертвых Через 32 часа экспресс прибыл на Берлинский вокзал Фридрихштрассе-Банхов. И Соколов тут же попал в дружеские объятия знаменитого криминалиста Вейнгарта. Усадив Соколова в авто, тот докладывал. «В своей телеграмме, Аполлинарий, вы назвали имя Люциранского. Такой у нас не значится ни в одной гостинице. Не заходил он и в университет, где его ждали с лекциями». «Тогда везите меня на телеграф». На Обервальдштрассе начальник телеграфа, громадный потный человек, спросил. «Какой номер телеграммы? Сейчас оригинал пронесут. Эй, Эльза, и еще тащи нам горячие сосиски и холодного баварского». Когда служащий положил перед Соколовым оригинал, тот жадно впился в него взором. Потом поднялся с кружкой пива, торжественно произнес. «Вопреки тому, что в обгорелом трупе признали Трахмана, у меня всегда были сомнения в его трагической гибели. Действительно, зачем грабителю сжечь труп и деловые бумаги? Когда я наткнулся на книгу о мошенниках, которые богатеют на банковских операциях, мои подозрения перешли в уверенность. И вот, господа, бланк телеграммы. Он заполнен рукою мертвого Трахмана. Это замечательное дело, надо отпраздновать. Едем в Хиллер», — воскликнул Вейнгард. «Прежде надо поймать убийцу». «У российских преступников дорогой Аполлинарий дорожка накатанная. Все жулье почему-то тянет в Париж, но эти парижские тайны шиты белыми нитками. Ваш Трахман веселится в каком-нибудь континентале с фальшивым паспортом на имя Иванова или Петрова». Громово расхохотался Соколов, и подвески на хрустальной люстре задрожали. Эпилог. На этот раз Соколов ошибся. Едва Трахман оказался в Париже, как тут же сжег паспорт убитого им Леона Люцеранского. И зажил под собственным именем в роскошном отеле бельвью что на авеню «Опера». Занимал Трахман, разумеется, пятикомнатный люкс с роялем, бассейном, шелковыми коврами и картинами старых классиков на стенах. Его согревала теплом своих тел целая интернациональная сфора алчных и развратных девиц. С Трахманом случилось то, что обычно бывает с нашими соотечественниками. Едва он хлебнул свободного ветра Запада, как тут же потерял целительное ощущение опасности, за что и поплатился. «Как же ты, человек с университетским образованием, мог убить товарища?» — спросил Соколов на допросе. Трахман невозмутимо отвечал. «А что мне оставалось делать? Своя шкура дороже чужой. Вы, поди, уже знаете, что все эти золотые прииски — сказка. Чтобы понять, до какой степени наш народ доверчив, следует открыть любую контору по приему денег». «Чем большую чепуху вы станете молоть про высокие дивиденды, тем длиннее к вам будет очередь желающих избавиться от своих рублей». Ну а тут сроки платежей подперли. Что делать? Вдруг узнаю, Леон в Берлин едет. Вот я все и устроил. Зазвал Леона к себе в контору перед самым отходом поезда. Говорю, надень-ка мой новый пиджак, хочу со стороны взглянуть. Едва ли он облачился, я его по голове тюк, на палец убитого свой перстень нацепил, черепаховые очки на пол швырнул, бензинчиком прыск, а банковские деньги я загодя в камеру хранения положил. С паспортом Леона в Берлин приехал, его папаше телеграмму отстучал. Что мне теперь будет? Повесят? Судебный процесс шел пять дней. Окружной суд был забит до отказа. Ивану Трахману многие сочувствовали, в первую очередь обманутые им. Душа российского человека — загадка. Когда жулику и убийце дали 12 лет, из зала донеслись крики. «Жестокость!» Но вчерашний миллионер сидел недолго. Во время этапирования в Сибирь Трахман куда-то исчез. На этот раз его следы не обнаружились. Может, под новой фамилией опять открыл банк?